Глава 12. Предстоящий турнир назначили на конец текущего месяца, благодаря чему у Сонга появилась возможность больше двух недель продолжить свои тренировки. а также продолжать укреплять основу этапа пика формирования рисунка. Постепенно он начинал готовиться к штурму следующего ранга развития – воплощения. Он нисколько не сомневался в том, что сумеет прорваться к нему, но перед этим требовалась очень серьезная подготовка и накопление. И если ему удастся получить пилюлю из семицветного лотоса, то прорыв в понимании концепции и взятия следующей эволюции техники огненного бессмертного станет реальным, а вместе с этими двумя аспектами, используя их словно пружину, он может попробовать пробить и преграду к следующему этапу развития. В теории это вполне возможно. Приступы из-за воздействия яда наконец прекратились, позволив Сонгу нормально тренироваться и, А его выносливость неуклонно росла, приближаясь по своему прогрессу к пути совершенствования души. Парень уже явственно ощущал качественный рост собственной силы и, к примеру, мог с гордостью утверждать, что способен без использования духовной энергии поднять груз более, чем в 200 кг. Это серьёзный скачок в сравнении с теми силами, что он имел во время событий в городе Ловушке. Укрепляющая настойка, а также таблетки реформации тела делали своё дело, позволяя значительно укрепить мышцы, связки и кости Сунга, напитывая их духовной энергией. Юнаши радовался каждому такому прорыву, продолжая практику с удвоенной отдачей. Конечно, столь стремительному прогрессу он был обязан прежде всего очень прочной базе в виде 12 полос законченной татуировки, а также идеально завершенным малым этапом формирования рисунка. Тем временем в перерывах между тренировками и медитацией Сонга продолжали все настойчивее донимать неизвестные люди, фактически навязывающиеся ему в друзьями, и пытающийся безуспешно всучить какие-то подарки. Её наша холодно, но вежливо отказал им в попытках завести дружбу и с упорством продолжал практику. Лишь через пару дней его смогли отвлечь от бесконечно продолжающихся тренировок. Вечером, когда он, как обычно, шёл в библиотеку, его окликнули из тёмного проулка. Парень, подожди минуту. Я хочу кое-что с тобой обсудить. Извиняюсь, но мне некогда. Сонг попытался вежливо отделаться от очередного человека и очевидно пытавшегося с ним наладить отношения. Но в этот момент в его голове вспыхнуло чувство опасности, из-за чего юноша, привыкший доверять собственным ощущениям, дальним шагом ушёл на несколько метров назад. Место, где он только что стоял, превратилось в западню. Из земли вырвались сотни лоз, образуя нечто похожее на клетку. Шустрый парень. Из темноты проулка вышел мужчина в такой же маске, что была на Сонге, только тёмного цвета и с выгравированной эмблемой летящей птицы, показавшейся молодому человеку странно знакомой. "Кто вы и что вам надо?" Он настороженно следил за каждым движением мужчины. По ощущениям, тот был как минимум этапа слияния, и Сонг даже близко не был ему ровней. Мужчина молча с небольшим усилием взмахнул рукой, приведя в хаос окружающую духовную энергию. Бах! Всё пространство улицы превратилось в беспорядочную мешанину из нитей, сотканных из воздуха и лос растений. Попытка использовать дальний шаг повторно не удалась. Сонг просто не сумел своим навыком движения преодолеть ставшее вдруг вязким пространство вокруг, влетел на полном ходу в расставленную паутину. Мужчина подошёл к заключённому в ловушку молодому человеку и сняв с него кольцо с карманным пространством, принялся рыться в нём. Не найдя, что искал, он отбросил бесполезное для него украшение. и обратился к юнаше: "Где книга?" "Что?" Не понял его поначалу Сонг. "Журнал поисковик старшей династии. Он был у тебя. Куда ты его дел?" Мужчина говорил простыми рублеными фразами, как будто думал, что его не поймут. "Чёрная книга". Дошло до молодого человека. Её забрал клан Вэй с континента Белых Облаков. Вэй Имперские протекторы. Мужчина задумался, но через секунду внезапно обернулся, смотря куда-то вдаль. Быстро же. Проклятье. Сон почувствовал, как сковывающие его путы стали ослабевать, а затем и вовсе пропали вместе с лужами заполонившими улицу. Неизвестный практик куда-то исчез. Парень даже не успел заметить этого, а через несколько мгновений около юноши Появился высокий воин в одеждах клана Синего Феникса. Я почувствовал здесь сильный всплеск духовной энергии. Ты знаешь что-то об этом? Холодный взгляд воина прошёлся по Сунгу, а затем обшарил улицу, где они стояли. Нет, я ничего такого не чувствовал. Форин постарался придать голосу непринуждённость, насколько это было возможно после последних событий. Искать защиты у кланов города всё равно, что совать голову в пасть льва, тем более он вспомнил, где раньше видел эмблему у допрашивавшего его недавно воина. Практик с сомнением посмотрел на Сонга, но выпытывать подробности не стал. Вместо этого он внезапно сказал: "Молодая госпожа давно желает увидеться с вами и". Заметив попытку юноши возразить, он с напором продолжил: И не примет отказа. Хорошо, что ещё мог сказать Сонг. Прошу следовать за мной. Воин развернулся и неспешным шагом направился вверх по улице к пагоде главного аукционного дома четвёртого яруса. Подобрав лежащее на земле кольцо с карманным пространством, молодой человек последовал за уходящим практиком, на ходу проверяя, всё ли из его имущества осталось невредимым в кольце. У входа в аукционный дом Сонга встретил уже знакомый ему протектор клана Синего Феникса и тепло поприветствовал. "Мастер Сонг, рад видеть вас у гостях у нашего аукционного дома. Пройдёмте. Молодая госпожа уже несколько дней просит меня пригласить вас на встречу. Жаль, что вы не могли раньше посетить нас из-за напряжённых тренировок. Мы всё понимаем. В вашем возрасте крайне важно не упустить момент" Но как практик боевых искусств, проживший более двух веков, могу вам сказать, что от редких моментов отдыха пользы не меньше. Благодарю вас за приглашение. Сун слегка поклонился протектору, стараясь не выказывать грубости или неуважения, но при этом соблюдая дистанцию. Вся эта ситуация с навязыванием ему знакомств вызывала у него опасения. Очевидно, что местные кланы после испытаний всеми силами желали наладить отношения с участниками, которые вызвали у них интерес. Скорее всего, они думали переманить к себе Сонга, пообещав ему ресурсы для развития или даже предложить помощь, тем самым сделав своим должником. Его повели по длинным коридорам и лестницам пагоды И если бы не восприятие, он уже давно бы потерялся в этом лабиринте одинаковых поворотов и развилок. Лишь иногда можно было заметить на стенах коридоров редкие гобелены с рисунками синева летящего феникса символа управляющего аукционным домом клана. Когда Сонг начал подозревать, что его специально водят по огромной пагоде из желания либо измотать однообразными видами, либо посмеяться, протектор встал перед высокой двухстворчатой дверью и улыбнувшись молодому человеку, отворил перед ним створки. Внутри оказалось довольно уютное помещение с высоким дубовым столом посредине, накрытым разными блюдами и заставленным кувшинами с какими-то напитками. Всё это испускало слабую духовную энергию, что говорило о совсем непростых ингредиентах. и используемых при приготовлении. Возле стола стояла одинокая девушка в белом лёгком платье и с замысловатой причёской, на которую несомненно потрачено много времени. Она широко улыбалась Сонгу, как если бы они уже много лет были знакомы. Мастер Сонг, как хорошо, что вы наконец смогли прийти. Я даже начала думать, что чем-то обидела вас. Спасибо за приглашение, госпожа Фирьял. Просто Фирьял. Девушка перебила юношу и широким жестом указала на стол. Угощайтесь. Здесь самая лучшая духовная еда и напитки туманного архипелага, по свойствам они в несколько раз превосходят некоторые пилюли развития. Спасибо, госпожа Фирьял, но я не голоден. Сунг всё ещё стремился соблюдать дистанцию. С одной стороны, пока действия клана Синего Феникса лишь настораживали навязчивостью и напором, с другой же он в городе оставался совсем один, и любая поддержка ему бы точно сейчас не помешала. Таким образом, решил, что хорошие отношения с фениксами ему пойдут на пользу, Сонг старался как можно вежливее общаться с молодой госпожой клана. Ну а то, в свою очередь, очень интересовала прошлая юноша. Нисколько не обидевшись из-за его отказа разделить с ней стол, девушка закидывала Сонга вопросами. «Откуда ты? Какое у тебя развитие? Какое оружие используешь? Давно ли практикуешь боевые искусства? Какие девушки тебе нравятся? Что скрывает маска?» Сонг максимально уклончиво в ответах уходил от правды. ограничиваясь лишь скупыми отговорками, пространными размышлениями и многозначительными паузами, каких усилий ему это стоило, одним лишь богам известно. Зато с большим удовольствием обсудил с Очейнна Читен эфириал историю и географию туманного архипелага. Девушка оказалась хорошо осведомлена о Денасти и Синг, и они проговорили около часа только лишь на эти темы. Притом госпожа Клана не забывала между делом вернуть какой-то вопрос о прошлом Сунга, стремясь разузнать о нём побольше. Наконец, спустя пару часов этот своеобразный допрос закончился, их разговор прервал появившийся протектор. Молодая госпожа, вам пора на тренировку. Хорошо, поморщившись, ответила девушка, после чего обратилась с надеждой к молодому человеку. Мастер Сонг. Вы желанный гость в клане Синего Феникса. Через 5 дней мы проводим торжественный приём в нашей резиденции на шестом ярусе для всех участвующих в турнире юниоров. Прошу вас, приходите. Там будут все участники, думаю, вам было бы полезно посмотреть на них. И я приду, согласился Сонг. Действительно, взглянуть на своих будущих соперников и оценить их потенциал. Хотя бы внешне было неплохо. Отлично. Фир Ял радостно улыбнулась ему и вышла за дверь, оставив молодого человека и протектора от них. Пойдемте, мастер Сонг, я вас провожу. В здании очень трудно ориентироваться, пагода не предназначена для проживания. Это исключительно аукционный дом, который мы иногда используем в качестве резиденции на четвертом ярусе. Да, конечно. пареньки в ноль